Слышу, снова слышу, звук этот с детства знаком. Дождь барабанит по крыше, тишиной полон дом. Слышу ветра песню простую, звонкий треск поленьев в костре, где-то кукушка кукует, дятел стуком будет во сне. Слышу вдохновенно молчать. Тишину эту нужно понять.